Часть вторая. Глава первая. Отъезд ориентов никак не сказался на жизни замка. Коридоры продолжали хранить тишину, изредка нарушаемую звуками шагов прислуги. В саду примятая пледами трава, освободившись от гнета, вскинулась и зазвенела соком. Пыль, поднятая колесами автомобилей, унесших ориентов к морю, успела осесть и покрыться следами ящериц и птиц. Солнце, равнодушно взирая на серые стены и безжизненные окна, полило желтую пустошь так же нещадно, как в предыдущие дни. А в кабинете за плотно закрытой дверью метался Адер. С раннего утра он взялся за отчеты, поступившие из различных контор и ведомств. Вагоны, которые в свое время подталкивали наместники, по инерции бежали по рельсам. И за несколько дней, проведенных в поисках Вилара, собралась целая стопа машинописных листов. Скоро к их штудированию приступят советники, и на стол в кабинете лягут сжатые с четкой информацией таблицы, какие Адер видел на столе отца. Но пока... Месяц назад, когда он впервые взял в руки деловые бумаги, им двигал интерес. Чем же его одарил великий? Если бы Адер смог оценить подарок по достоинству и принять с благодарностью, то, возможно, простил бы отца. Не смог. Затем появилось желание найти хоть что-то обнадеживающее, светлое, что поможет расправить плечи и двигаться вперед. Не нашел. И в конечном счете занимался рутинной работой по единственной причине. Он хотел знать всё или почти всё, чтобы ни советники, ни либо другой не сумели обвести его вокруг пальца, как это сделал отец. Некоторые документы Адер изучал скрупулезно. Подчеркивал строки, выписывал в блокнот цифры. Некоторые просматривал и откладывал в сторону. Большинство листов без лишних раздумий сминал в кулаке и бросал в корзину для мусора. Незачем собирать макулатуру. Открыто хлебных лавок – 3, закрыто – 8. Цена на мясо выросла на мор. Почему у порубежских денег такое мерзкое название? Умерших – 140, новорожденных – 160. Хлеб исчезает, а бедняки плодятся. Теперь налоги, пошлины и штрафы. Мизер. В прошлой жизни таких сумм Адеру хватало разве что на подарки племянницам. Но поднимать налоги нельзя. Нельзя начинать правление с непопулярных шагов, реформ и законов. Рекордно высокая за последние 20 лет температура воздуха. Метеосводки поступали дважды в неделю и каждый раз сообщали о рекордах. Ошибка? Возможно. Только зачем ему это? плюс 200 безработных. Пожарно-мебельной фабрике три жертвы. Чья фабрика? Гражданина Партикурама. Тогда неважно. Налоги все равно идут мимо казны. Слишком много свободы великий дал иностранным дельцам, но пересматривать законы еще рано. Заведено 43 уголовных дела. 27 преступников отправлены в искупительные поселения. Это не интересно, это не надо и это ерунда. А здесь загнуть уголок, чтобы не забыть перечитать. Ближе к вечеру Адер добрался до низа стопки. Взял фирменный глянцевый бланк с оттиском печати отделения Тезарского банка, пробежал взглядом по тексту и, бросив лист на стол, заметался по кабинету. «Он без пяти минут нищий», — так гласила финансовая выписка. Почти все, что было в казне, съели расходы на прием. Оставшихся денег едва хватит на содержание замка и жалования многочисленным конторским служащим. Да, он лично подписывал счета. По меркам Тезара суммы были настолько смешными, что ему даже в голову не пришло сложить их и вычесть из имеющихся средств. В дверь постучали. «Что надо?» — крикнул Адер, еле сдерживаясь, чтобы не выскочить в приемную и не надавать оплюх постучавшему. На пороге возник гюст. «Вы просили родословные дворян». Взглянув на Адера, тотчас скрылся. Адер подлетел к окну, уперся руками в подоконник. Ему уже не нужны родословные. Его поднимут на смех, если он предложит советникам работать в долг. Как же недальновиден был отец, отправив его в эту глушь. Недруги великого только и ждут, когда... Престолонаследник Тезара покинет порубежья с позором. И этот позор несмываемым пятном ляжет на честь династии коро Отец непомерно много поставил на карту. Зачем? От удара кулаками по подоконнику зазвенели в рамах стекла. Должен быть выход. Здесь и сейчас. Он обязательно есть. Надо только успокоиться и подумать. Адер бродил по пустым коридорам. Кружил по комнате собраний, мерил шагами мраморный зал. Когда лунную дорогу на огромной картине затянули полупрозрачные сумерки, Адер перешел в холл. Долго сидел в кресле и, поглощенный мыслями, не заметил, как его окутал полумрак. Послышались тихие шаги. Из-под центральной лестницы выплыла тень. Немного помедлив, взлетела по ступеням. «Стоять!» крикнул Адер. «Включи свет!» Раздался щелчок. Яркий свет люстр залил холл. Наверху лестницы замер охранитель. «Простите, я не хотел вас разбудить». Адер направился в потайной коридор, берущий начало под лестницей. Убегая в темноту, он ввел в полуподвальные помещения. В начале коридора серела дверь. Адер открыл ее ударом ноги, нащупал на стене выключатель. Тускло загорелась лампа. Взгляд скользнул по комнатушке, остановился на телефоне. «Мой господин!» — прозвучал за спиной срывающийся баритон. Адер подошел к столу, снял трубку. «Приемная старшего советника Троя Дадье!» — пропела в ухо. «Представьтесь!» «Я объясню!» — словно с того света донесли слова охранителя. «Охранитель Адера коро сказал Адер телефонистке. Никакой она не секретарь и сидит не в приемной, а в секретном отделе. После скрипа и писка послышался недовольный голос Троя. «Что-то еще?» Адер опустил трубку на рычаг, повернулся к посеревшему, как стена, человеку. Маляка украдкой посматривала на темные окна и сдерживала вздохи. Велар увлекся рассказом о дорогах в Тезаре и забыл о времени. Когда из гостиной донёсся звук шагов, Маляка радостно заёрзала. «Вот и Адер, её спаситель!» Вскочила со стула. Вилар умолк на полуслове. Адер прямиком от порога двинулся к Маляке, впиваясь в лицо колючим взглядом. «Кем тебе приходится, Мун?» Маляка сделала шаг назад. «Он заменил мне родителей». «Значит, ты сирота!» Маляка коротко кивнула. «Сколько лет вы в замке?» «Осенью будет 20 «Почему наместники меняли слуг, а вас не трогали?» «Наверное, они доверяли нам?» Адер сверкнул глазами. «Я не доверяю. Я никому не доверяю». «Тогда почему мы здесь?» Адер заложил руки за спину, качнулся с пятки на носок. «Мун Ориент. Он нарушил закон Великого о резервации. Он покинул свои земли задолго до закона. Потом у него появилась я». «Морской народ чужаков не принимает». «Это правда», — откликнулся Вилар. «Я не видел среди ориентов людей другой национальности». Адер посмотрел через плечо, вновь направил взгляд на Маляку. «За что закрыли ориентов?» «Я не знаю». «А Климов?» «Не знаю». «А Ветанов?» «Не знаю». С надрывом произнесла Маляка и в миг сил от волнения шепотом добавила. «В законе Великого не говорится о причинах». Адер вздохнул с таким видом, словно приготовился разразиться гневной тирадой, и промолчал. Малика вытерла о платье вспотевшей ладони. Он не спросил о Марунах. Да, закон о резервации касается трех древних народов — Ориентов, Климов и Ветанов. Но есть еще один древний народ, который самовольно закрыл себя, своих мужей и детей за долиной печали. «Он ничего не знает о Марунах!» «Можно мне уйти?» Еле слышно спросила Маляка. Адер развалился в кресле и жестом приказал ей сесть. Она опустилась на краешек стула, подложив под себя дрожащие ладони. Казалось, что находящиеся в комнате люди затеяли какую-то игру. Каждый смотрел куда угодно, лишь бы не встречаться взглядами, и упорно не издавал ни звука. Первым не выдержал Велар. Мы говорили о дорогах. Если бы здесь были такие же дороги, как в Тазаре, я бы не лежал сейчас в постели. Ты лежишь, потому что послушный больной, сказал Адер. Пока вы сформируете совет, я мог бы заняться... У меня нет денег на строительство дорог. А как же прииски? Адер скривил губы. Ты знаешь, как делится прибыль? Вилар отрицательно покачал головой. Не знаю. Маляка! «А ты знаешь?» Она кивнула. Адер хохотнул. «Вся прислуга знает, а мой будущий советник нет». «Не вся», — возразила Маляка. «Только я. В архиве хранятся протоколы собраний. Некоторые документы стали похожи на промокашку, мне приказали их перепечатать». Адер похлопал ладонями по подлокотникам кресла. «Ну, раз ты такая умная, просвети маркиза». 25 процентов идут на расходы прииска 25 в вашу казну 50 в казну великого адер усмехнулся вот ты вся арифметика справедливо вы можете что-то изменить спросил вилар «Долю тазара трогать нельзя можно пересмотреть долю приисков вы не знаете начала маяка молчи если тебя не спрашивают перебил вилар пусть говорит — откликнулся Адер. Она вздохнула. Поздно держать рот на замке. Я хотела сказать, никто толком не знает, куда на самом деле уходит доля приисков. Отчеты помощников наместника рисуют четкую картину. Прииски купаются в деньгах. Начальники строят здания, покупают новое оборудование, нанимают толпы рабочих. Помощники ни разу там не были. Адер покачал головой. «Ох уж эти взгляды прислуги!» Малика вздернула подбородок. Какими бы ни были ее взгляды, она смотрит прямо, а не щурится презрительно, как он. «А что ты скажешь об отчетах начальников?» — проговорил Адер наиграно добродушным тоном. «У меня в кабинете их целый ящик». Малика улыбнулась. «Вы же никому не доверяете. Начальник не станет писать, что у него все отлично, когда на самом деле плохо». «Станет. Где логика?» Он напишет все, что угодно, лишь бы к нему не совали с проверками и не учили его работать. Адер откинулся на спинку кресла, забарабанил пальцами по подлокотникам. Нелепое утверждение. Я не утверждаю, а предполагаю. При мне проводили всего одну проверку, когда на каком-то прииске произошла авария, и два месяца в казну не поступали деньги. Сколько лет ты была секретарем? Какая разница? В архиве я пересмотрела каждую бумажку. Первое время, да, были проверки, даже планировали кое-где провести реконструкцию, а потом посчитали невыгодно и решили, что и так все хорошо. «Сколько в порубежье приисков?» — спросил Вилар. «Шесть», — ответил Адер. «Шесть действующих и два закрытых в аварийном состоянии», — уточнила Маляка. Адер вздернул брови. «В документах про них ни слова. А это значит, что вся прибыль с неизвестных Тазару приисков моя». «А это законно?» – засомневался Вилар. «В договоре с тазаром значится шесть приисков. Шесть, а не восемь». «Понятно. На их ремонт нужны деньги. Не больше, чем на строительство дорог». Адер вскочил, сделал круг по комнате. «Я сам поеду и сам все проверю». «Ну нет!» – воскликнул Вилар. «Прииски того не стоят». Адер кивком указал на Маляку. «Посмотри на нее и посмотри на себя». «Это стоило того или нет?» «Если начались оскорбления, пора уходить». Она поднялась. «Можно мне уйти? Ты едешь со мной». «Я... я не могу». «Разве я спросил?» Маляка с мольбой посмотрела на Вилара. «Надо отправить посыльного сообщением о вашем приезде», сказал он. Маляка приоткрыла рот. Она надеялась, что маркиз будет стоять на своем и отговорит правителя от поездки или попросит подождать и отправиться на прииски вместе, когда Вилар окончательно выздоровеет. Похоже, он совершенно не умеет отстаивать свою точку зрения. «Если вы за две недели перевернули замок, представляю, как там подготовиться к встрече. Едем завтра», – произнес Адер и обратился к Маляке. «Хватит пялиться на маркиза. Лучше принеси из моего кабинета карту». Она выскочила из комнаты. Пока бежала в кабинет и обратно, шептала «Только не с ним, только не с ним». Вернувшись в спальню, вручила Адеру старую, и истертую до прозрачности карту. Он разложил ее поверх одеяла. Скользя по расчерченному полю пальцем, объяснял Маркизу. «Прииски обозначены крестиками. Видишь? Шесть. Не так далеко от замка». Глянул на Маляку. «Где еще два?» «Не помню. Но они точно есть?» Точно. Помощники наместника обсуждали смету ремонта, потом отложили вопрос до весны, а потом наместник умер. Давно это было? Давно. Пять или семь лет назад. Если надо, я поищу в архиве протокола собраний. Адер свел брови, прикидывая в уме, сколько бумаг скопилось за эти годы. Начальников расспросим. И склонился над картой. Адер и Вилар рассчитывали расстояние и время, спорили о необходимости проверки всех приисков, а Маляка уныло думала о предстоящем разговоре с Муном. Они и редко покидали стены замка. И если старик сильно болел или когда новый наместник решал их дальнейшую судьбу. Они приходили в свой дом, Мун запрещал ей показываться на людях, и Маляка смотрела на жизнь из окна. Затем Мун на день-два возвращался в замок, чтобы узнать решение ставленника Великого. А она, сначала опасливо, затем все смелее, бродила по улицам, наслаждаясь свободой. Никому не было дела до ее глаз. Никто не расспрашивал о Марунах. Занятые своими делами, люди, казалось, начисто забыли о таинственном народе, исчезнувшем сто лет назад. Но бывало, что какая-нибудь старуха на базаре, указывая на нее, говорила капризному внуку. «Не будешь слушаться?» Маруна утащит». И Маляка поняла. Не стоит бояться разоблачения там, где про Марун ходят детские сказки, где вживую никто их не видел. Но Муну это не докажешь. Завтра она вместе с Адером отправится в Бездольный узел. Так называется район, где расположены прииски. Долина печали, за которой живут Маруны, находится в другой стороне. Значит, опасаться нечего. Но Мун уснула из раздумий вывел резкий голос. «Иди собирайся, на рассвете выезжаем». Когда за Малякой закрылась дверь, Адер принялся мерить комнату шагами. «Мы поедем, как простые инспекторы». «Зачем тебе Маляка?» спросил Вилар, складывая карту. «Инспекторы в одиночку не ездят». «С тобой будут охранители». «Не будут. Они служат Тезару, а не мне». «Твой отец не одобрит». «Меня меньше всего волнует чье-то одобрение». Возьми кого-нибудь другого, настаивал Вилар. Взять больше некого. Аддер посмотрел на подрагивающие руки друга. Что с тобой? Ничего, обычная слабость. Я принёс тебе лекарство от всех болезней, а ты до сих пор себя неважно чувствуешь? Может, надо пересмотреть дозировку? Аддер. Она не так хороша, как ты думал. Аддер, пожалуйста, или ты копишь силы? Аддер, прекрати. Аддер нахмурился. «Ты, случайно, не влюбился?» «В кого?» – измученно спросил Велар. «Вот я и думаю. В кого?» «Да. Она мне нравится. Нравится как умный и интересный человек. Надеюсь на твое благоразумие». Адер облокотился на спинку кровати. «Кажется, я понял, почему в порубежье такая нищета». «Почему?» «Казна мельчала от наместника к наместнику». То, что можно было вложить в страну, они складывали в карман. Но у меня мучает другой вопрос. Почему страна, в которой всегда добывали драгоценные камни, стояла на коленях задолго до грабительской доли моего отца? Адер прошелся по комнате, задержался возле окна. Глядя в звездное небо, вздохнул. «Пойду а задачу костюмера».